Щит взлетел вверх, однако не сумел предотвратить сокрушительный удар. Топор соскользнул по щиту, едва замедлив движение, и глубоко вонзился в бедро викинга. Тот взвыл от боли и взмахнул топором, стремясь нанести ответный удар, однако Оттер, увернувшись, легко отскочил назад и остановился на мгновение посмотреть на дело рук своих. Раненый с трудом встал, перенося весь свой вес на здоровую ногу, и было ясно видно, что его бедро перерублено почти наполовину и из раны хлещет поток крови. При этом радостном зрелище Оттор отбросил от себя щит и меч и издал победный клич. Раненый викинг сделал неловкую попытку атаковать его, однако Оттор, смеясь, увернулся. Все скандинавы, стоявшие на берегу, да и большая часть викингов на корабле, тоже смеялись над бессильной яростью раненого викинга. Он продолжал ползти к Оттору, пытаясь повалить своего противника. Должно быть, Оттор понял, что эта забава может кончиться только смертью его противника от потери крови, потому что он подбежал к поверженному врагу и вспрыгнул ему на спину, погрузив его лицо в пенящуюся воду. Затем, встав одной ногой на правую руку викинга, которая все еще сжимала топор, он обеими руками схватил его голову, Кнул ее в песок и мелкую гайку И держал до тех пор, пока тело викинга не перестало дергаться Враг утонул в нескольких дюймах пенившейся воды Все воины на берегу и корабле Приветствовали победу Оттора радостным криком На вершине холма царила потрясенная тишина Только Раф Хоук нетвердым шагом отошел в сторонку Его рвало Барни впервые заметил, что Джина снова склонился над камерой. «Ты успел заснять схватку?» Спросил он, мучаясь от того, что его голос дрожит и срывается. «До последнего момента!» — ответил Джина, похлопывая по диску с заснятым фильмом. «Хотя я не уверен, что мне удастся запечатлять все подробности с такого расстояния!» «Все к лучшему», — сказал Барни. «На сегодня мы закончим». «Все равно вот-вот начнет темнеть, да и не думаю, что кто-нибудь из нас сможет работать в таком окружении». Он кивком головы указал на мрачное зрелище внизу у берега. «А меня это нисколько не волнует», — беззаботно ответил Слайти. «Это напоминает мне Боиня, на которой работал мой отец, когда мы жили в Чикаго, а каждый день приносил ему ленч». «Ну, не все могут похвастаться таким хладнокровием», — сказал Барни. Завтра ровно в 7.30 начнем с того, где кончили сегодня. Он направился вниз по склону холма к шумной толпе на берегу. Убитых и раненых из обеих групп сволокли в одно место, туда, где волны не могли их достать. И победители уже грабили захваченное судно, начав с Эля. Уцелевшие викинги стояли под стражей, перед ними расхаживал взад и вперед Оттор, что-то крича и размахивая кулаками для пущей выразительности. По-видимому, его слова возымели действие, потому что, когда Барни спустился с холма, скандинавы, побежденные и победители, повернулись и вместе двинулись по направлению к хижине. Только один человек не двинулся с места. Оттор обрушил ему на голову мощнейший удар, и человек рухнул, как подкошенный. Двое слуг подняли и унесли его. Оттор вошел в море и начал шарить по дну, разыскивая свой топор. И когда Барни подошел к нему... «Может быть, ты скажешь мне, что все это значит?» — спросил Барни. «Ты видел, как я рубанул его по ноге?» — торжествующе крикнул Отор, размахивая найденным топором над головой. «Крак! Отрубил почти начисто!» «Хорошо сыграно, я видел все. Прими мои поздравления. Но кто он такой и что они здесь делали?» «Его имя Торфи!» «Виски!» Это уже был триумфальный возглас, потому что Текс бросил на песок освобожденный трос и извлек из-под сидения джипа пол бутылку. «Виски», — согласился Текс, — «правда, не твой любимый сорт, но это тоже неплохо». «А хорошо у тебя получился этот удар с размахом». Предвкушая наслаждение, Оттер стал вращать глазами, затем, поднеся к губам бутылку, зажмурился и осушил ее до дна. — Вот бы мне так научиться с завистью, — сказал Текс.